— Ведь ты, верно, не в первый раз встречаешь грозу в горах? — Правда, что не в первый, — возразил имщик. — А все-таки напрасно вы, барин, поехали. — Было бы еще хуже, если бы я остался, — коротко ответил фельдъегерь.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 — Не вернутся ли нам, барин? — спросил ямщик. — Ни под каким видом. Когда мы перевалим через вершину, мы будем защищены скалами. — Что тут поделаешь с лошадьми? Они не идут вперед, — пробовал возразить ямщик. — Не рассуждай, и едем дальше. Я должен продолжать путь, потому что этого сам царь требует, — воскликнул Строгов.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 Подъем продолжался слишком два часа и приближался уже к концу, как вдруг целый град камней посыпался сверху, и испуганные путешественники разглядели несколько стволов, скользящих подкос откосу прямо над их головами. Строго хлестнул лошадей, но они не двинулись с места. Опасность придала ему нечеловеческую силу. Он уперся руками в оглоблий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 что послал тебя на моем пути. С трудом протащившись еще сожень 20 путешественники достигли места, где скалы образовывали углубление, защищенное от порывов ветра. Тут экипаж был в сравнительной безопасности, хотя налетавший ураган по временам ударял его о скалу так сильно, что он угрожал сломаться. Строгов посоветовал Нади выйти, и укрыться от непогоды в углублении скалы, представлявшем рот пещеры. В это время полил сильнейший дождь, и продолжать дорогу стало немыслимо. «Буря так сильна», — сказал он своей молодой спутнице, — «что верно не будет продолжительно. Часа в три станет светать, и нам легче будет спускаться». Надя не успела ответить. Раздался оглушительный удар, в воздухе распространился удушливый запах серы, и молния ударила прямо в сосну. стоявшую в шагах в двадцати от тарантаса. Огромное дерево вспыхнуло, как лучина. Ямщик, оглушенный ударом, упал на землю, но, к счастью, остался невредим. Раскаты грома начали постепенно стихать, как вдруг Надя схватила своего спутника за руку и с испугом прошептала. — Брат, я слышу крики. Кто-то зовет на помощь.